Глава 15 Разведчики спали весь день. Ближе к вечеру они проснулись и поели. А после этого все уселись вокруг костра, и Шубин сказал. «Значит так, товарищи, нас осталось шестеро, а задачи перед нами стоят серьезные. Немцы теперь с удвоенной силой начнут разрушать железную дорогу. Мост они постараются восстановить как можно скорее. Окружат его тройным кольцом охраны и постараются вывести все, что только возможно. Вопрос, как мы сможем этому помешать, имея такие малые силы? К тому же у нас кончился запас взрывчатки, да и провод весь остался в мешке у Руслана. Какие будут предложения? Некоторое время все молчали. Потом заговорил Игнат Бочкарев. Прежде всего нам надо пополнить нашу группу. Нас слишком мало, чтобы решать такие сложные задачи. Затем нужно получить оружие и боеприпасы. И только потом, когда у нас будут люди, винтовки и патроны, можно думать о новых заданиях». «Если мы будем действовать, как ты говоришь, Игнат», сказал Шубин, не скрывая насмешки, «то мы здесь до лета проволандаемся. Сегодня уже 16 марта, еще неделя другая, и отступление немцев закончится. Спасать будет уже нечего». «Нет, нам нужно действовать быстрее». Кто сказал, что первые две задачи надо решать медленно? Возразил Игнат Тимофеевич. Я думаю, решить их одним днем. Людей набрать надо известно где. В деревнях. Тут, к северу, есть две подходящие деревни Василькова и Шестихина. Молодежи там, конечно, нет, а вот крепкие, престарелые мужики вроде меня найдутся. И мальчишки вроде Семена и Егора тоже. А недалеко от Шестихина, как я помню, располагались немецкие склады с оружием. Так что, если мы наберем в деревнях десяток боевых престарелых мужиков и мальчишек, а потом раскурочим этот склад, то мы обе задачи и решим. А потом уже ты, капитан, будешь ставить нам задачи». На этот раз Шубин не стал насмехаться над предложением Игната Тимофеевича. Он достал карту, посмотрел, где находятся названные Бочкаревы к деревне. Получалось, что идти до них... «Было столько же, сколько и до моста, откуда они только что вернулись». «А сколько немцев охраняет этот склад с оружием?» — спросил он. «Там не один склад, там их штук шесть», — ответил Бочкарев. «В общей сложности охраны на шести складах, пожалуй, рота наберется. Но нам же все они не нужны, верно? Нам надо разжиться стрелковым оружием и патронами». «Нет, не только патроны нужны», — возразил Шубин. «Нужны еще гранаты, взрывчатка». Да и еду следует добыть. Консервы американские закончились, хлеб тоже. Так что неплохо бы заполучить ящик немецких галет. «Если добудем винтовки, то и все остальное будет», — сказал Игнат Тимофеевич. «Один склад охраняет человек двадцать. Столько же, сколько было на мосту. Там справились. Значит, и на складе справимся». «Это ты верно говоришь, Игнат Тимофеевич», — согласился Шубин. «А ты что скажешь, сержант?» «Что я скажу?» переспросил Коростылев. — Скажу, что верно говорит Игнат Тимофеевич. Надо идти в деревню. — В таком случае давайте быстро собираться, — предложил Шубин. — На сборы даю пять минут. — Да, еще вот что. Тело Олега перенесем в шалаш, и весь шалаш на него обрушим. Так до него звери не доберутся. Шалаш будет ему могилой. Давайте, быстро. И через пять минут шестеро разведчиков уже отправились в путь на север. Они шли быстро, как только могли, и к концу дня в сумерках вышли к деревне Шестихина. Как заверил Игнат Бочкарев, немцев в деревне не было. Поэтому разведчики смело прошли прямо в центр села. Здесь Игнат Тимофеевич и Егор Семенов пошли по домам собирать народ на центральную площадь возле церкви. Через полчаса народ собрался, и Шубин обратился к жителям деревни с речью. Он рассказал о планах немцев угнать всех жителей с собой, унести все ценное. Рассказал о задании, которое получила его группа, и о том, что им удалось частично это задание выполнить. Взорвать мост через реку Осьму, отбить большую группу людей, которых немцы собирались угнать в Германию. «Но перед нами стоят еще и другие важные задачи», — продолжил Шубин. «Надо помешать оккупантам разрушить железную дорогу, и вывести рельсы, помешать им угнать оставшихся жителей, например, вас. Между тем, наша группа понесла в боях потери, наши товарищи погибли, и теперь мы хотим предложить мужчинам, которые могут держать в руках оружие, присоединиться к нашему отряду. Тем самым вы поможете и Красной армии, и самим себе. Ну, кто готов откликнуться на мой призыв? Желающих откликнуться было немного. Трое мальчишек. Они вышли из толпы и направились к Шубину. Но тут за одним мальчишкой поспешила женщина, видимо, мать, схватила его за руку и потащила назад. Так что в итоге Шубин получил только двух добровольцев, Ивана Петрова, 15 лет, и Гену Тупицына, 16 лет. Этого было явно мало. И сильнее всех таким результатом был огорчен Игнат Тимофеевич. Он попробовал еще поуговаривать жителей Шестихина и обратился к пожилым, При этом он приводил в пример себя самого, но его речь успеха не имела, и с толпы никто не вышел. Пришлось разведчикам покинуть село Шестихина, получив всего двух новых бойцов. После этого они направились в деревню Василькова. Эта деревня была поменьше, поэтому Шубин здесь не надеялся на какой-то результат. «Здесь, скорее всего, ни одного добровольца не будет», — думал он. «Я ошибся». В Василькове вызвались сразу четыре человека. Трое мальчишек и один мужчина в возрасте, ровесник Игнат Тимофеевича. Мальчишек звали Артем Забелин, Кирилл Иванов и Василий Терентьев, а пожилого мужчину Сергей Кожемякин. Таким образом, отряд Шубина увеличился вдвое и теперь состоял из двенадцати человек. С такой силой уже можно было планировать серьезные операции. Теперь следовало вооружить новых членов отряда. Игнат Бочкарев повел всех к немецким складам. Он один знал, где в этом районе они расположены. Отряд двигался в полной темноте. Луна, которая помогала им в предыдущей ночи, сегодня скрылась за тучами. Заметно потеплело, снег начал проседать. Чувствовалось приближение весны. Отряд шел около часа. Лес кончился. Перед ними лежало открытое пространство. Здесь нигде не горел огонь. Немцы соблюдали светомаскировку, но, когда луна все же проглядывала между туч, можно было различить складские здания, закрытые маскировочной сеткой и узкоколейную железную дорогу, ведущую к складам. Шубин оставил новых бойцов, у которых еще не было оружия, в лесу, а сам с разведчиками, имеющими оружие, пополз вперед. Подобравшись к складам на расстоянии примерно 80 метров, он еще раз внимательно их оглядел. «Говоришь, тут охраны около роты?» — спросил он Бочкарева. – «Да, мне так показалось, когда я тут бывал», — ответил Игнат Тимофеевич. «Я сюда коров немцам гонял, на мясо. Ну и пока я этих коров сдавал, а они принимали, я все вокруг и осмотрел». «Значит, каждый склад охраняют человек 20, стал рассуждать Шубин. «Из них на посту я вижу троих. Нет, четверых». «Значит, все шесть складов охраняют 24 человека. Остальные, видимо, отдыхают вон в том бараке, где из трубы идет дымок. Значит, задача состоит в том, чтобы снять всех часовых с одного склада и забрать оттуда винтовки и патроны». «Неправильно ты, капитан, считаешь», — заметил Игнат Бочкарев. «Не сможем мы в одном складе забрать и винтовки, и патроны. Винтовки в одном складе хранятся, патроны в другом». «Насколько я запомнил, винтовки вон в том, в крайнем слева, а патроны в другой стороне, вон там». «Да, это усложняет нашу задачу», — озабоченно произнес Шубин. «Одновременно снять охрану с двух складов, чтобы никто и не пикнул, это задача трудноразрешимая. Снять одновременно восемь человек часовых, имея в наличии всего троих разведчиков, да еще троих помощников, нет, так не получится». «Значит, надо будет снова устраивать маскарад. Хотя у нас для маскарада осталась всего одна офицерская фуражка. Ладно, попробуем». Шубин полез в свой вещмешок и достал оттуда фуражку немецкого офицера, которую он подобрал во время одной из предыдущих операций. И с тех пор пару раз использовал во время визита на станцию Вязьма. Он надел фуражку, полушубок перепоясал ремнем, на котором висела кобура с пистолетом. Затем критически оглядел своих товарищей — Коростылева и Кожинова. «Да, на немецких солдат вы не очень похожи», — заметил он. «Стало быть, операцию «Маскарад» я возьму целиком на себя. Сделаем так. Я иду к часовым того склада, где хранятся винтовки. Иду совершенно открыто, заговариваю с ними, все равно о чем. Моя задача — отвлечь их внимание. Я возьму на себя двоих, а вы скрытно подползайте как можно ближе». К оставшимся двоим часовым и ликвидируете их. Сигналом для вашего нападения станет моя беседа с немцами, вы ее услышите. Даже если кто-то из призов успеет крикнуть, не беда, я убью тех двоих, с кем буду разговаривать. А Игнат Тимофеевич и Егор с Семеном внимательно наблюдают за происходящим. Когда с немцами будет покончено, я разок мигну им фонариком. По этому сигналу вы прибежите к складу. Мы все вместе откроем дверь и возьмем столько оружия, сколько сможем унести. — Трудно вам будет быстро справиться с двумя немцами, — заметил Игнат Бочкарев. — Может, меня с собой возьмете? — Ну, как местного помощника, вроде полицая. Однако Шубин покачал головой. — Если бы ты, Игнат Тимофеевич, хотя бы пару фраз мог бы по-немецки сказать, тогда бы я тебя взял, — заявил он. У меня ведь вся надежда на успех на чем основана на хорошем владении языком врага. Никто не заподозрит, что я не немец. А как только я тебе пару слов по-русски скажу, такое подозрение сразу возникнет. Нет, Игнат Тимофеевич, у тебя в этой операции другая задача. Ты должен быстро открыть склад, готовь ломик или еще какой инструмент, чтобы диверсия заняла не больше минуты». Он повернулся к Ростылеву и Кожанову. «Ну что, пошли?» сказал он и первым шагнул к складам. Он шел не спеша, совершенно открыто, подойдя к часовым, Шубин даже замурлыкал какую-то песенку. Часовой, к которому он направлялся, настороженно следил за его приближением. А Глеб, не доходя до него шагов десять, крикнул «Скажи, рядовой, мои грузовики еще не подъехали?» Вопрос был деловой и задан самым деловым тоном, к тому же прозвучал на прекрасном немецком языке. И, часовой, оставив свои подозрения относительно незнакомого офицера, появившегося откуда-то из темноты, ответил. «Нет, господин офицер, никакой машины после обеда не было. А что за машины должны подойти?» «Моя автоколонна», — ответил Шубин, подойдя вплотную к часовому. «Я капитан Глечки, 311-й полк 4-й армии. У меня в колонии 8 машин. Мы должны были погрузить содержимое этого склада, все винтовки, какие здесь найдутся, и вывести их в Смоленск». «Ты, конечно, можешь спросить, почему надо везти грузы на машинах, а не по железной дороге. Но дело в том, что дорогу мы наполовину уже разобрали. И там тоже работают мои люди из 311-го полка, потому что...» Тут Шубин сделал вид, что только что заметил, как ближайший часовой прислушивается к их разговору и крикнул ему. «Подходи сюда, рядовой, все равно сейчас подойдут мои грузовики, начнется погрузка, и ваше дежурство будет ненужным». Солдат, стоявший метрах 80 от них, направился к Шубину. Когда он подошел ближе, разведчик увидел, что это был совсем молоденький солдатик лет 18. Сердце разведчика кольнуло жалость, ведь через минуту-другую этому мальчишке предстояло умереть, и он, Шубин, должен был стать причиной его смерти. Когда подошел второй немец, Шубин продолжил свой рассказ о делах на железной дороге, о вывозе людей и имущества, Попутно он на ходу выдумывал разные веселые истории из жизни штаба 4-й немецкой армии и лично командующего фон Клюге. Часовые слушали эти байки, открыв рты. И тут до слуха всех троих донесся сдавленный крик с другой стороны склада. Шубин понимал его значение. Кто-то из часовых, на которых напали Кожинов и Коростылев, успел крикнуть перед смертью. Его собеседники встревожились и стали оглядываться. Надо было воспользоваться этим моментом. Шубин выхватил нож и два раза взмахнул им. Почти всегда он бил своих врагов в шею, стараясь с первого раза перерезать сонную артерию. Так он поступил и в этот раз. Его первый собеседник умер на месте. А мальчишка с почти перерезанной шеей бросился бежать. Шубину пришлось гнаться за ним и добить уже на бегу. Но ну вот дело было сделано. Шубин достал фонарик, направил его в ту сторону, где на опушке остались Игнат бочкарев с двумя мальчишками, и один раз мигнул. После чего стал ждать. Прошло минут пять, и из темноты появились три фигуры. Не говоря ни слова, Игнат Бочкарев сразу направился к двери склада. В руках у него был ломик. Где когда Бочкарев его раздобыл, Шубин так и не успел спросить, не до того было. Игнат Тимофеевич поддел ломиком душку замка, нажал, и душка отлетела, дверь открылась. Разведчики вошли внутрь. Шубин нашел выключатель, повернул его. Осветились стеллажи, уходящие в глубину помещения. На них были аккуратно сложены винтовки, завернутые в промасленную бумагу. В небольших ящиках лежали пистолеты, вальтер и парабеллум. Дальше хранились автоматы и пулеметы. Приятным сюрпризом было то, что рядом с пистолетами лежали другие ящики с патронами к ним. «Вот это очень кстати», — сказал Шубин, прочитав надпись на ящике с патронами. «Я себе один вальтер прямо сейчас возьму». А то в моем ТТ всего три патрона осталось. И тебе, Андрей, советую взять. И возьми целый ящик с патронами. Пригодится». «А мы себе можем взять по такому пистолету?» Спросил Егор Коровин. Глаза у него горели от восторга. «Бери, конечно», — разрешил Шубин. «И для новеньких мальчишек тоже прихвати. Но главным оружием для них должны стать вот эти винтовки. У вас такие уже есть. К ним только патроны нужно добыть. А можно мы сменим винтовки на автоматы?» — спросил Семен Стародубов. — Вон, у вас автомат, у товарища сержанта тоже. И мы хотим немецкие автоматы взять. Из них так здорово очередями стрелять. — Автомат — оружие ближнего боя, когда враг находится кучно, — сказал Шубин. — И вообще, это скорее оружие устрашения, чем поражения. Разведчики редко им пользуются. А вот для одиночной стрельбы лучше подходит винтовка. Она позволяет вести прицельный огонь. Так что пусть у вас остаются ваши винтовки. Это надежное оружие. И наших новых бойцов мы тоже вооружим винтовками. «Сколько у нас новеньких? Шестеро?» «Вот и возьмите шесть винтовок. Каждому придется две штуки нести». «Ну, я думаю, вы справитесь». «Несите все это добро к лесу и раздайте новеньким». «А что же, вы нас не возьмете второй склад брать?» Обиженным тоном спросил Егор. «Нет, не возьму», — ответил Шубин. «Опыта у вас еще маловато. А у Игната Тимофеевича опыта хватает». Зато ловкости нужной нет и скорости, так что мы опять втроем пойдем. Двое мальчишек и Игнат Тимофеевич нагрузились оружием и под руководством Бочкарева отправились назад к лесу. Шубин подождал, пока они отойдут подальше, а затем вместе с Коростылевым и Кожиновым направился к следующему складу. Здесь тоже склад охраняли четверо часовых, каждый ходил по своей стороне постройки, стараясь видеть товарищей. Шубин некоторое время понаблюдал за ними и решил применить ту же тактику, которая так хорошо себя показала на складе с винтовками. Он решил, что снова пойдет один к ближайшему часовому и будет выдавать себя за немецкого офицера. А его товарищи в это время подкрадутся к двум часовым у задней стены склада и уничтожат их. Он надел фуражку немецкого лейтенанта, автомат вместе с вещмешком оставил у стены захваченного склада и смело двинулся вперед, напевая песенку, которую выучил в прошлом году, когда лежал в немецком госпитале в Ростове. Он думал, что все повторится, уже приготовился задать часовому тот же вопрос «Ты не видел мои грузовики?» Однако все пошло не так, как он предполагал. Немецкий часовой не стал молча ждать, когда незнакомый офицер подойдет к нему, а шагов за пятьдесят до него крикнул «Стойте! Кто вы такой?» «Назовите свое имя». Этот окрик уже рушил план Шубина. Ведь его наверняка услышали остальные солдаты, охранявшие склад. А могли услышать и дальше у двух других складов. Но Шубин все еще надеялся, что положение можно исправить. «Я капитан Ганс Глечки, командир роты транспортников 311 полка 4-й армии», повторил он свою легенду. «Я жду свои грузовики, они вот-вот должны подойти. Когда они подойдут, мы погрузим...» Говоря все это, он продолжал не спеша идти к часовому, так что приблизился к нему на расстоянии в двадцать шагов. Но тут часовой прервал его речь, крикнув. «Стоять! Еще шаг, и я буду стрелять! Баум, ко мне!» Послышались шаги, и из-за угла склада появился второй солдат, который, видимо, и был Баумом. «Разбуди лейтенанта Клейнера! Скажи ему, что я задержал неизвестного, который выдает себя за немецкого офицера!» — сказал бдительный часовой, остановивший Шубина. Эти слова могли провалить операцию. Они означали, что тихо снять часовых у второго склада, взять патроны и уйти не удастся. Надо было поступать по-другому. Однако Шубин хотел выжить из своего маскарада максимум. Хотя бы еще минуту обойтись без стрельбы. — Ты задержал никакого-то неизвестного. Ты задержал немецкого офицера! — с гневом воскликнул разведчик. «Сейчас я все расскажу твоему лейтенанту Клейнеру!» Говоря эти слова, он сделал еще несколько шагов по направлению к часовому. Теперь их разделяли всего метров пять. Этого хватило, чтобы Глеб неуловимым движением выхватил из-за пояса нож и метнул его в горло часовому. Тот как раз хотел еще что-то сказать, но не успел. Он захрипел и повалился на землю, а Шубин вскинул пистолет — и выстрелил прямо в лоб второму часовому бауму. В ту же минуту раздались выстрелы из другого конца склада. Это означало, что Игнат Бочкарев и его юные напарники поняли, что первоначальный план изменился, и сняли часовых с помощью оружия. Тут и Бочкарёв выбежал из-за угла, держа в руках ломик. Что-нибудь говорить, отдавать ему приказ не требовалось. Все и так было ясно. Игнат Тимофеевич поддел замок, сломал его и открыл дверь склада. «Давай, сержант, собирай патроны», — приказал Шубин Коростылеву. «Пусть Кожанов тебе поможет, а мы с Тимофеевичем и мальчишками будем держать оборону». Коростылев и Кожанов включили свет и начали собирать мешки, коробки с патронами для винтовок и пистолетов. На одной из полок сержант нашел ящики, столом и гранаты. Они доверху набили этим добром два рюкзака, так что нести было трудно. А Шубин и трое новых бойцов группы оставались наружи, ожидая появления немцев. Ждать им пришлось недолго. Еще двое солдат не успели загрузить свои мешки, как из-за соседнего склада появился десяток немецких солдат. К счастью, они еще не понимали, что произошло у этого склада, кто стрелял, они не видели разведчиков. И Шубин этим воспользовался. Он подпустил врагов поближе и только потом открыл огонь. За ним начали стрелять и Игнат Бочкарев и Егор Семеном. Трое немцев, выскочивших вперед остальных, были сразу убиты. Остальные кинулись в разные стороны, укрылись за стенами других построек, за сугробами и открыли огонь по разведчикам. К этому времени Коростылев и Кожанов, нагруженные боеприпасами, показались в дверях склада. «Что, капитан, уходим?» — крикнул Шубину сержант. «Погоди немного, еще одно дело осталось», — ответил Шубин. «У нас тут полно взрывчатки лежит, а среди нас имеется подрывник». «Что же мы просто так уйдем, не попрощавшись? Давай, Семен, разматывай свой провод!» «Да я теперь и без провода могу», — ответил Кожанов. «Я тут Бигфордов шнур взял. Сейчас прилажу, чтобы минут на пять хватило, и запалю. Он снова скрылся в складе. А Коростылев присоединился к товарищам, которые отстреливались от наседающих врагов. Через несколько минут сапер выскочил из дверей склада, подхватил свой мешок и крикнул «Шубину!» «Теперь отсюда лучше сматываться, и чем скорее, тем лучше. Скоро рванет!» И шестеро разведчиков пустились бегом к лесу. Когда они выскочили на открытое пространство, огонь со стороны немцев усилился. Но этот огонь велся не слишком прицельно, и никто из отряда не был ранен. Когда они отбежали от склада метров на сто пятьдесят, сзади оглушительно грохнуло. В небо поднялся столб огня. Вслед за первым взрывом последовали и другие. Это детонировали боеприпасы. И под эту канонаду разведчики добежали до леса, где их встретили бойцы, только что присоединившиеся к отряду. Пятеро мальчишек и пожилой Сергей Кожемякин хотели как можно быстрее получить в руки оружие. А еще они хотели услышать рассказ о том, как прошел рейд на склад. Но и то, и другое приходилось отложить. Сейчас надо было уйти как можно дальше от взорванного склада. Можно было ожидать, что немцы, разозленные дерзким нападением русских диверсантов, пустятся за ними в погоню. Поэтому Шубин повел свой отряд на юго-запад, в заранее намеченную им точку. Они шли два часа и достигли распадка между трех холмов. Здесь не было лесоразработок, как в прежних местах, и убежище следовало создавать самим. Однако Игнат Бочкарев предложил вариант, который облегчал им работу. Он нашел огромную упавшую сосну, при падении дерева образовало большую яму. Оставалось ее расширить, сделать навес и соорудить вход. Разведчики поработали еще час и устроили себе убежище. Теперь можно было подумать о раздаче оружия, а также об отдыхе и плане дальнейших действий.